Глава 21 в с ё завертелось так быстро, что она не поспевала за происходящим. Еве казалось, будто кто-то врубил быструю перемотку. Всего за пару недель без её особого участия им удалось проредить уже изрядно помятый список с указанием возможных развилок. Лорда Воурда под благовидным предлогом отослали из дворца. Его гениальные предложения, касающиеся тактики ведения боя, так и не были озвучены. За это стоило благодарить Маргарет. Та очень серьёзно отнеслась к предупреждениям, и хотя Ева была уверена, что сестричка до конца не поверила её словам. Это не помешало ей проявить похвальную предосторожность. В роли серого кардинала Маргарет смотрелась невероятно органично. Скромность, демонстрируемая придворным, тут же сменялась деловой хваткой. Стоило этим же придворным удалиться за дверь. Пока Уильям вдохновлял пафосными речами простой лют, Маргарет организовала инвентаризацию в армии и выявила ряд проблем, которые частично успела решить. а р е с т о н и и не была готова к войне, но враг не собирался ждать. Разворачивающиеся события сильно отличались от тех, что Ева прочитала в книге. Её немного беспокоило, что воссоединение королевств так и не состоялось. Престол неожиданно занял Уильям, и, видимо, это спутало все карты старому пройдухе Ричарду, а Чарльз и вовсе выбыл из игры. Впрочем, это не помешало двум странам заключить военный альянс. Совместная армия должна была броситься на перерез общему врагу и навсегда загнать того обратно в горы. Этот победоносный отряд, как и в первоначальной версии книги, возглавил Уильям. «О чём думаешь?» Ева вздрогнула от голоса Реймонда, прозвучавшего над плечом, и оторвала взгляд от списка. Все пункты, кроме последнего, были скрупулёзно вычеркнуты. «О том, что сегодня всё закончится», — негромко ответила Ева и покосилась на часы на каминной полке. «Буквально через пару часов начнётся битва, которая решит всё». Его тёплые ладони легли на её талию и ненадолго сжали. Она отклонилась назад, упираясь затылком в его грудь. «Каков бы ни был исход, ты сделала всё, что могла», — тихо ответил Реймонд. «Пожалуй», — с тяжёлым сердцем согласилась Ева. Она не знала, сколько времени они простояли, прижимаясь друг к другу так, словно боялись расстаться навсегда. Впрочем, их страх был обоснован. Если в войне будет одержана победа, они действительно больше не увидятся. Если же верх в возьмёт враг, они снова не смогут быть вместе, но уже по более прозаической причине. Смерть лишает многих привилегий. В кабинете стремительно светлело. День торопился вступить в свои права. Рэймонд стянул зеркало серую плотную ткань и опустился в кресло. Ева пристроилась на подлокотник. Ей хотелось быть поближе к Рэймонду, хотя бы в эти минуты. Время тянулось медленно. Еве казалось, что она слышит шорох, утекающего сквозь пальцы песка. В этот раз изображение в зеркале было не таким чётким, как прежде. Создавалось ощущение, что снимать доверили пьяному оператору. «О втором зеркале на поле боя можно только мечтать», — бросил р е й м о н д словно подслушав её мысли. «Поэтому придётся довольствоваться случайными отражениями, пойманными начищенными латами солдат и лужами на дорогах». «Ничего, я смотрела фильмы на пиратках, мне не привыкать». «Что такое пиратка?» Ева, вздохнув, принялась за объяснение. Разговор позволил немного отвлечься, но не снял напряжение до конца. Это походило на бесконечное ожидание своей очереди к стоматологу. С одной стороны, ты хочешь поскорее отмучиться, с другой — до смерти боишься момента, когда откроется дверь и назовут твое имя. И все-таки ожидание не может быть бесконечным. Зеркало отобразило две огромные армии, стоящие друг напротив друга. Между ними лежало зелёное поле, полное цветов. Солнце, утвердившееся на синем безоблачном небе, лениво сверкало на лезвиях мечей. Лошади нетерпеливо перебирали ногами. Маги готовились к атаке. Лучники натягивали тетиву и примерялись для первого залпа. Людей было так много, что они сливались в одно большое тёмное пятно. е г о с трудом р а з г л я д е л о Уильяма. Тот сидел на белом коне и, судя по решительному лицу, вот-вот должен был отдать приказ. «Надеюсь, он не умрёт». Она сама не поняла, как сказала это вслух. Рэймонд дёрнулся от её слов. Она затылком ощутила его изучающий взгляд. «В твоём видении его высочество, вернее, его величество Уильям погиб?» Ева молча кивнула. Ей не хватило сил добавить, что не только он. В памяти всплыла сцена, которую с упоением мазохиста описывала автор. р е й м о н д жертвующий жизнью, чтобы его слуги получили фору и смогли укрыться в лесах. В ладони р е й м о н д а ненадолго успокаивающе сжала её локоть. «Пора», — напомнил он, никак не прокомментировав её ответ. Он поднялся и взял в руки лежащую на столе малахитовую шкатулку. Ту самую, до которой так сильно хотел добраться Ричард. «Что мне нужно сделать?» — спросила Ева. «Есть какая-то формула призыва?» Реймонд покачал головой. «Не думаю. Артефакт очень древний. По преданию, его подарили королевскому дому сами боги. Просто подумай о призраках». Ева приняла шкатулку. Пальцы соскользнули по гладкой отполированной поверхности, чуть зацепившись за драгоценный камень на крышке. Элизабет знала, что час пробил. В сердце не осталось страха. В памяти всплыло всё то, что она сделала ради этого момента, начиная от побега из родительского дома и заканчивая разговором с Маргарет во время венчания. Ева едва не вскрикнула от неожиданности, а затем широко улыбнулась. Она обрадовалась всплывшему на стене тексту, как родному. Ей его не хватало. Ева. Да, прости, отвлеклась. Она снова обратила взгляд на шкатулку. Пальцы уверенно легли на крышку и потянули её на себя. Замок легко поддался, будто только этого и ждал. Ева заглянула внутрь, но бархатное дно пустовало. Она не успела удивиться. Тут же из шкатулки повалил густой белый дым, который приобрёл о ч е р т а н и я человека. Очень мощного, высокого человека с грозным, будто высеченным из камня лицом. Его длинные волосы развевались, словно от порыва ветра, а накачанные руки мрачно скрестились на крепкой груди. «Чего ты хочешь, первенец короля?» — рявкнул он так, что на потолке закачалась люстра. Ева едва подавила желание нырнуть под стол и вести переговоры оттуда, ну просто, на всякий случай. Удержала на месте только чувство собственного достоинства и рука Реймонда на плече. «Помогите его величеству Уильяму одержать победу над врагом». Она могла собой гордиться, даже голос не дрогнул, почти. Призрачный Верзила воззрелся на неё, будто подозревал в продаже фальшивых лотерейных билетов. А затем на его лице и вовсе отразилось разочарование. Видимо, он рассчитывал на задачку поинтереснее. «Будь, по-твоему, первенец короля». Призрак испарился так быстро, что Ева даже засомневалась, а не приснился ли он ей. Но малахитовая шкатулка в руках напомнила о реальности всего происходящего. «Уф, ну, кажется, я неплохо справилась», — пробормотала Ева. «Просто прекрасно», — одобрил а Реймонд, впиваясь взглядом в зеркало. «Нам повезло, что ты не открыла эту шкатулку раньше». «Почему?» Элизабет совершила действительно смелый поступок, изменивший ход истории. Торопливо принялся подсказывать текст. Призвать бесплотную армию призраков можно было лишь раз в столетии. и «А, -а, а протянула Ева. «Вон оно что!» Ей казалось, что автор прежде об этом не упоминала. Текст разве что не фыркнул, буквы заскользили на стене, складываясь его рисунок из точек. Ева о т ч е т л и в о увидела высунутый язык и возмущённо ахнула. «Что?» Рэймонд обернулся. Его брови сошлись в одну линию. «Ты что-то сказала?» «Нет-нет, тебе показалось». Она встала и тоже подошла ближе к зеркалу, как раз вовремя. Поле окутал белый густой туман, в котором резко проступили очертания бесплотных воинов. Они, потрясая оружием, бросились на врага. Призрачные удары топоров и секир оказались очень даже реальны. Послышались перепуганные вопли и крики боли. За какие-то пару минут призракам удалось выкосить большую часть противников. Численный перевес теперь был на стороне Уильяма. В тот момент, когда е г о уже представила себе вкус победы, поле снова подёрнулось туманом. А когда он развеялся, на нём остались только растерянные, потерявшие запал люди. «А где?» «Время вышло», — напряжённо проговорил Реймонд. Лишь сейчас Ева заметила, что он не сводил взгляды с часов. «Призраки не могут приходить в этот мир надолго, если ты не знала. Небытие затягивает их обратно». Ева открыла и закрыла рот, не в силах сформулировать новый вопрос. Сердце сжалось от ужаса. «Конечно, этот манёвр дал им преимущество». но не обеспечил безоговорочную победу, как она на то рассчитывала. К чести врагов они оправились довольно быстро. Звук боевого горна, раздавшийся из зеркала, заставил сконцентрироваться на размытом изображении двух армий, которые сначала неторопливо, а затем всё быстрее устремились навстречу друг другу. Пока н е схлестнулись на середине поля, зелёную траву снова оросили капли крови. Явы ж а л а зубы, заставляя себя продолжать смотреть. От звона мечей, людских криков и вспышек заклинаний по спине бежали мурашки. А колени подрагивали. Наверное, это и есть настоящий страх. Липкое, парализующее чувство холодной змеёй, сворачивающейся в животе. Зеркало ослепило вспышка света. Явы с о щ у р и л а с ь и попыталась разобраться в том, что происходило на поле. Вильям ожесточённо сражался с кем-то из врагов. Судя по дорогой одежде, с каким-то высокопоставленным и важным чином. А прямо за его спиной. «Осторожно!» — закричала Ева. «Поздно». Пронеслась ещё одна вспышка. Она ударила у и л ь я м а в спину и заставила покачнуться. Ева, распахнув глаза, потрясённо наблюдала за тем, как у в и л ь я м упал на траву. «Нет-нет-нет», — Мак усмехнулся. Ещё одно его заклинание прокатилось по полю. Оно не разбирало своих и чужих, но, кажется, мага это не смущало. «Я помню его», — проговорил Реймонд. «Он ранил меня на реке Лауре. Сильный дар, очень сильный». Его украдкой смахнула слёзы. Она не знала, погиб ли Уильям или нет, но понимала. Сейчас не время думать об этом. «Я могу как-то помочь». Рэймонд и с к о с а посмотрел на неё и покачал головой. «Ты сделала всё, что могла. Теперь мой черёд». С этими словами он вернулся к столу и открыл ящик. «Что ты задумал?» р е й м о н д достал мелый кинжал из почерневшего серебра. Последний пункт в списке изначально казался мне сомнительным. Я так и думал, что бесплотная армия призраков лишь сдержит врагов, но не позволит их уничтожить. Впрочем, хорошо, что мы смогли придержать этот козырь до основной битвы. Они спустили в самом начале, как того хотел его величество Ричард. Он присел на к о р т о ч к и и принялся что-то чертить на полу. Я возглотнула, её терзало нехорошее предчувствие. «Ты не ответил, что ты делаешь?» «Есть древние заклинания. Достаточно м о щ н о е но мне должно хватить на него сил». «Должно. Риск всегда есть». Рэймонд поднялся и резко полоснул себя ножом по запястью. На пол тягучими каплями упала алая кровь. Еве померещился солоноватый запах, и она торопливо облизнула губы. Это не заклинание, которое может поднять все близлежащие трупы. Рэймонд, не глядя на неё, кивнул. Ева похолодела. О чём-то похожем говорилось в финале книги, в котором Рэймонд, её Рэймонд, погиб. Элизабет понимала, к чему всё идёт. Мужчина, которого она полюбила, был готов пожертвовать собой, чтобы спасти всех остальных. Слухи лгали, у некроманта оказалось чистое, пылкое сердце. Ева вздрогнула, текст впервые отразил её мысли. Он угадал абсолютно во всём, даже в том, о чём она боялась заговорить. Мужчина, которого она полюбила. Понимающе напомнил текст, прежде чем истаять. Ева в панике метнулась к р е й м о н д у «Подожди, не делай этого. Должен быть другой выход». р е й м о н д осторожно перехватил её руку и отвёл от себя. «Его нет», — спокойно ответил он. Взгляд Карих почти чёрных глаз говорил, что он догадывается о причине её ужаса. Вероятно, он и сам не верил, что вытянет столь сильное заклинание б е з последствий для себя. «Это неправильно», — пробормотала Ева. «Так нельзя». Рэймонд вдруг шагнул к ней, притянув к себе, коротко, жадно поцеловал. Это было словно прощание. Горько-сладкое, с привкусом печали и благодарности. «Всё будет хорошо», — сказал он тоном, которому лгут тем, кто обречён. В эту минуту некромант подумал о том, что его жизнь будет лишена смысла безлюбимой, а значит, он в любом случае уже мертвец. Ева поражённо уставилась на текст. Тот никогда прежде не транслировал чужие мысли. «Значит ли это что?» Реймонд негромко принялся отчитать заклинание. Абсолютно неповторимую абракадабру. И Ева отвлеклась. В комнате ощутимо сгустился воздух, потемнело и запахло грозой. За окном чистое небо заволокли тяжёлые сизые тучи. Зеркало равнодушно отобразило кровавую схватку. этой мешанине лиц и т е л сложно было разобраться, но каким-то чутьём Ева понимала. Победа не на их стороне. Всё изменилось за одно мгновение, как это бывает в фильмах ужасов. Разве что обошлось без пугающей музыки. Убитые принялись подниматься. Их залитые кровью, ничего не выражающие лица казались масками кукол, а от обращённого внутрь себя взгляда по спине бежали мурашки. Один из поднятых зомби, волоча топор, направился прямиком к вражескому магу. Тот ожесточённо сражался, но вовремя заметил угрозу. Одно из заклинаний оторвало зомби руку, другое продырявило грудь, но не остановило. Затаив дыхание, Ева ждала развязки. Негромкий стон р э й м о н д а сорвавшийся сквозь стиснутые зубы, вернул её в реальность. Она обернулась. Пол был залит кровью. словно в кабинете кто-то баловался человеческими жертвоприношениями. Впрочем, одного взгляда на едва стоящего на ногах Рэймонда было достаточно, чтобы понять. Это не так уж далеко от истины. «Хватит!» — в отчаянии крикнула Ева. «Ты себя убьёшь!» Он мотнул головой, полностью с о с р е д о т о ч е н н ы й на том, что делает. Руки его подрагивали, а из носа текла тонкая алая струйка. а Ева замерла, боясь вмешиваться и всё испортить. Рэймонд явно был мыслями не здесь, он не слышал её. Его отсутствующий взгляд был прикован к одной точке — к глади зеркала. Мага окружило пятеро зомби. Одному из них удалось метнуть нож. Тот со свистом врезался в грудь мага. «Теперь точно д о в о л ь н о мы победим и так!» Рэймонд упал на одно колено. С его губ сорвался прерывистый стон. С его лица стремительно уходили краски, а чёрные волосы становились белыми, как снег. «Ну уж нет», — рявкнула Ева и бросилась к нему. «Я не позволю тебе погибнуть». В душе разрасталась паника, если бы понимать, что можно сделать. Элизабет решила обратиться к своему дару. Возможно, с её помощью некромант продержится дольше. «Дело говоришь», — одобрительно буркнула Ева и осторожно вытянула раскрытую ладонь. р е й м о н д вздрогнул от прикосновения, но не сбросил её руку. Ява прикрыла глаза и сосредоточилась. Вдох, выдох, вдох, выдох. Почти тут же внутреннюю сторону ладони обожгло, закололо. А затем с кончиков пальцев сорвались изумрудные нити. Магические потоки пробежали по мужской рубашке и устремились к вороту, чтобы соприкоснуться с обнажённой кожей. Со стороны казалось, что Реймонда оплетает тонкая паутина, зелёная и мерцающая. Его губы порозовели, а с лица стала уходить мертвецкая бледность. е в о улыбнулась, но почти тут же зашипела. В центре живота, откуда брали начало магические потоки, разрасталась, как чёрная дыра, странная, неведомая ей раньше боль, обжигающая, как кипяток, и одновременно леденящая, как холодная вода. В висках запульсировала. а перед глазами заплясали цветные пятна. Элизабет всей душой жаждала спасти мужа, которого успела полюбить. Но её потенциал был невелик. Перед ней встал выбор — пожертвовать с собой, чтобы сохранить ему жизнь или навсегда отпустить его. Строчки скакали. е в о не была уверена, что прочла всё верно. Сложно сосредоточиться на мелькающих буквах, когда внутри тебя словно разъедает горячая лава. Это было так больно, что не оставалось сил даже на крик. Ей казалось, она сроднилась с болью, стала с ней одним целым. Где-то на периферии сознание мелькнула мысль, что достаточно убрать руку от плеча Реймонда, и всё закончится. Так просто. Но она этого не сделала. Прошло несколько секунд, а может быть целая вечность, когда её рука упала вниз. В тот же миг к ней вернулись зрение и слух. И з зеркала доносились победные крики. «Слава его величеству Уильяму! Ура!» Их перекрыл другой голос, полный ужаса. «Ева! Ева!» Она взглянула в глаза Реймонда, из которых ушёл туман и улыбнулась. Его лицо больше не внушало ужас, а седина исчезла без следа. Она не успела порадоваться этому. Её сознание накрыло уже почти привычной темнотой.